Глава 14. Народный. В июне 1953 года был арестован Лаврентий Берия. С показа в кинотеатрах сняли 13 фильмов с упоминаниями его имени. На июльском пленуме ЦК КПСС впервые заговорили о репрессиях, обвиняя в них именно Берию. Во всем виноват этот изменник и английский шпион. 13 июля на партийном собрании московских писателей выступали литераторы один за другим, осуждая Берию, Гладков, Панферов, Симонов. Шолохов, как и тогда, после ареста Ежова, находил свершившееся справедливым. Явилась беда и за вами, вершители судеб. Сколько он обивал пороги ведомства Берии, прося за несчетное количество людей, может, хотя бы теперь, наконец, всех, кого держали, до сих пор отпустят. 16 июля литературная газета на первой полосе справа публикует статью Шолохова «Имя изменника будет проклято и забыто». Безмерная жажда диктаторской власти привела Бирию к активным действиям против партии и народа. Любые авантюры в отношении нашей партии и Родины и впредь, безусловно, будут обречены на позорный провал. Ни одного живого слова в статье нет, но они здесь и не требовались. Необходима была только Шолоховская фамилия. Что ж, вот она. Ни вождям, ни военачальникам, ни писателям. Казни Шолохов в самые страшные годы не требовал, здесь же не поскупился. В августе 1953-го Симонов, Сурков и Тихонов написали Хрущеву, нужен новый съезд писателей. Первый был в 1934 году, а второго так и не случилось. Раз такие дела вершатся в стране, пора определять новые задачи. Хрущев согласился. 21 сентября Шолохов отправил председателю Совета Министров Маленкову письмо, «Посылаю вам, и, вправду, главы подняты целины. Если найдется у вас свободное время, и чтение этих глав доставит вам хотя бы небольшое удовольствие, буду очень счастлив». Месяц ждал ответа тишина, прошел второй – ничего. Пришедшие ко власти руководители не были столь обращены к литературе, как Сталин. Писательских портретов на своих дачах не вывешивали, по 200 страниц в день не читали. Тем не менее, причина молчания была не в том –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 но никто, кроме него, не стыдится своей ноготы. Дубцов, стоя к нему спиной, склоняется над помидорным кустом, и Яков Лукич, задыхаясь от смеха и возмущения, говорит ему, «Ты хоть не нагинайся так низко, ребой Мерин, ты хоть баб-то постыдись». Сам Яков Лукич срывает помидоры, смущенно приседая на корточке, и только одной правой рукой, левой он держит, словно ногой купальщик, перед тем, как войти в воду. Проснувшись, Яков Лукич долго сидел на кровати, тупо смотрел перед собой, ошалел испуганными глазами. «Такие паскудные сны к добру не снятся, быть беде», — решил он. Маленков прочитал сначала с разбегу, торопясь по строчкам глазами, остановился, потер виски, перечитал еще раз внимательнее, вдумываясь в написанное. «Он что, издевается этот казак? Что это вообще такое? Да это же порнография!» Может, Шолохов действительно издевался? Это отчаянное раблизианство с бусхианством напополам никак не могло выйти в правде. Помидоры какие-то, голые мужики, венчание колхозника с белым офицером. Это ж сколько советских людей будут зачарованно разглядывать этот номер правды и недоуменно друг другу передавать? Не находя ответа, Маленков молчал. Шолохов, невзирая на это, начал теребить редактора «Правды» и по совместительству руководителя отдела пропаганды и агитации Дмитрия Шипилова. Публикуй. Шипилов не знал, куда ему деться, и спрятался за Хрущева. 4 января 1954 он напишет Никите Сергеевичу письмо. В предоставленных главах романа Шолохова председатель колхоза Давыдов, впрочем, как и секретарь ячейки, на протяжении всех 126 страниц пока ни одной минуты не работает. Он то томится любовной страстью к лужке, то выслушивает всякие уголовные романы, то размышляет о влюбившейся в него варьке. На снах Якова Лукича Шипилов решил внимание первого лица не фокусировать, но смолчать о них не смог. Многие части отрывка с точки зрения художественной формы сделаны хорошо, но вместе с тем... Представленные главы густо насыщены натуралистическими сценами и явно эротическими моментами. В силу этого данный отрывок Шолохова с моей точки зрения для публикации вправде не подходит. И заключал, считал бы целесообразным еще раз деликатно объяснить все это Шолохову и рекомендовать ему обратиться в соответствующий литературный журнал. 6 января Хрущев поставит резолюцию «Согласен с предложением товарища Шипилова». «Не хотите, как хотите», — решил Шолохов и предложил эти главы редактору «Нового мира» Твардовскому. Раз первая книга романа выходила в этом журнале, то и второе там же место. Твардовский прочитал и своих сложных эмоций, в отличие от Маленкова, не скрыл. Чуть смягчая, отписал. «Большое спасибо тебе за начальные главы, Целины. Там много прекрасных страниц, но есть, на мой взгляд, некоторый перебор...» Комика эротических, прошу прощения, положений и выражений. И тут же, чтобы венчание и помидоры с Шолоховым не обсуждать, сразу пошел дальше. Главное в том, что этого куска мало. Еще бы столько до да полстолько, до да четверть столько, как говорится, и мы могли бы говорить о запуске вещи. Жду с понятным нетерпением добавки. Шолохов присвистнул: Ты смотри-ка, только оперились, а уже советы дают. «И комического им не надо, и эротического не стоит, и по полплошки они не едят». В прошлый раз Полонский не смог опубликовать поднятую целину без купюр, уехал в командировку, по дороге простыл и умер. Лучше бы Твардовский об этом вспоминал почаще. Позволить так с собой обращаться Шолохов не мог. Настроение ему подпортили изрядно. Сталина ни комические, ни эротические ситуации в они сражались за родину не возмущали». Все шло в печать и в правду, и куда угодно. Шолохов тут же заявил о выходе из редколлегии Нового мира. Отдал эти главы в журнал «Огонек». Когда-то он опубликовал там донские рассказы, теперь возвращался к началам. В апреле публикация первых глав второй книги состоялась. Вслед за фрагментами поднятой целины в майском номере журнала «Знамя» за 1954 год вышла повесть Теренбурга под знаковым названием «Оттепель», в том, что Шолохов и Еренбург с новыми своими вещами выступили, одновременно была своя ненавязчивая рифма. Иным теперь могло показаться, что Шолохов откуда-то из прошлого, со своими колхозами, Нагульновыми и Давыдовыми, а на дворе-то, гляньте, копель, в двух номерах литературной газеты за 17 и 20 июля 1954 года Константин Симонов опубликовал статью «Новая повесть Ильи Эренбурга», где подробно разбирал эту формально-производственную и незамысловатую вещь, главной потаенной мыслью которой был пересмотр прежних методов государственного управления. Он сочувственно писал, «Создавая отрицательный образ Журавлева, оказавшегося на посту директора завода, Эренбург законно спрашивает, да может ли руководить людьми человек, не любящий их, Человек, кощунственно прикрывающий нежелание заботиться о людях якобы государственными интересами, то есть начисто не понимающий этих государственных интересов, и отвечает – нет, не может. Шолохову повесть Оренбурга не понравилась, и защитники этой повести ему тоже не нравились. Выступая в сентябре 1954 года на съезде казахских писателей, Шолохов не применит вставить очередную шпильку Симонова. В качестве примера недобросовестной критики можно привести статью Симонова о повести Ильи Эренбурга «Оттепель». Автор ее затушевывает недостатки повести, вместо того, чтобы сказать о них прямо и резко. Нет, не интересами литературы руководствовался Симонов, когда писал свою статью. Иными словами, напрасно ты, Костя, идешь у этих на поводу, они тебе спасибо не скажут. Повторное столкновение Шолохова и Симонова происходило на фоне других, не менее показательных событий. В конце октября литературная газета опубликовала открытое письмо товарищам по работе с предложением децентрализовать управление союзописателей. Подписали Каверин, Казакевич, Маршак и другие. Все явственнее выходило наружу то самое втайне сложившееся противостояние, что вскоре разделит русскую советскую литературу на два лагеря консервативный и либеральный. Симонов шолоховский выпад запомнил и вскоре ответил, но чужими устами. В числе молодых прозаиков его круга был Василий Ажаев, отсидевший в лагере по 58-й статье. В «Новом мире» Симонов опубликовал его роман «Дальний Восток», впоследствии роман получит название далеко от Москвы. С подачи Симонова Ажаев стал знаменит. В номере литературной газеты от 11 ноября вышла его статья «Уважать свой литературный цех», где Ажаев рискнул раскритиковать Шолохова. В советской стране человек просто не может без вреда для себя и для своей квалификации существовать вне своей профессиональной трудовой среды. Это правило сохраняет свою силу и для писателя, вынужденного по специфике своего труда часто уединяться для работы за письменным столом. Мы убеждены, что, например, ошибкой М.А. Шолохова является его многолетнее подчеркнутое игнорирование своего союза, его повседневной работы. Такая столь непонятная и странная для крупного писателя позиция, прежде всего, мы уверены, не прошла бесследно для него самого. Как бы ни был велик талант писателя, и ему нужны дружба и умный совет товарищей. За многие годы только два раза мы услышали голос Шолохова по делам литературы». Первый раз несколько лет назад в связи с высосанной из пальца проблемкой псевдонимов и на съезде в Казахстане, где он произнес трогательную фразу о Беркуте, обучающем своих птенцов первому полету. Давно так Шолоховым никто не разговаривал, лет пятнадцать уже. Оторвался, значит, от коллектива, засиделся в станице, обратился в мракобеса, выдает себя за Беркута, а казахских коллег считает своими птенцами». Главредом литературной газеты теперь был Борис Рюриков, сменивший Симонова и запустивший эту публикацию в печать. Шолохов его знал. В послевоенные годы Рюриков был заведующим сектором искусства отдела пропаганды и агитации ЦК. В 49-м его вышибли из аппарата за покровительство антипатриотической группе театральных критиков. Вот ведь шайка-лейка. В гости к Шолохову заявились в те дни писатели Виталий Закруткин, Анатолий Калинин и Михаил Соколов, все донцы. «Михаил Александрович, ты как хочешь, но попустительствовать такому нельзя, объявили. Мы ответим». Шолохов весело крутил головой. «Ох, Костя! Ох, Симонов! Ох, Рюриков! Ох, Борька!» В литературную газету позвонили из ЦК. «У вас там была статья, касавшаяся Шолохова. На нее есть товарищеский отзыв, надо опубликовать» и в номере газеты от 18 ноября был обнародован ответ донских писателей. Уверены, что не одни мы были поражены тем выпадом, который позволил себе на страницах литературной газеты В. Ажаев против крупнейшего советского писателя М. Шолохова в статье «Уважать свой литературный цех» В. Ажаев, вопреки общеизвестным фактам, поставил под сомнение тот огромный вклад, который внес и повседневно вносит М. Шолохов в дело развития советской литературы, в дело воспитания наших литературных кадров. Поглядывая из окна своего кабинета председателя комиссии Союза писателей по работе с молодыми авторами на станицу Вешенскую, В. нисходительно снисходительно поучает. М. Шолохов, видимо, не вполне понимает, каким плохим примером для молодых литераторов является его пренебрежительное отношение к горьковской идее и практике «Союза». И тут же В. Ажаев весьма недвусмысленно пугает автора «Тихого дона» и «Поднятой целины» словами об отрыве от жизни. В. Ажаев делает вид, что ему неизвестно то, что известно всем. Всем известно, что в станицу Вешенскую к Михаилу Шолохову идут и едут многие, идут и едут за советом, помощью и поддержкой – Это, безусловно, было правдой. Предстояла литературная драка. Симонову, конечно, никакого дела не было до того, участвует ли Шолохов в судьбе молодых писателей или нет. Он выбрал себе в шолоховской обороне, как ему казалось, слабое место, и туда бил. Шолохов не имеет права вмешиваться в литературные дела, он давно их игнорирует и ситуации не понимает. Но Шолохов как раз все не хуже Симонова понимал. Он не был противником перемен. Шолохов с его острейшим чувством справедливости ценил человеческую и творческую свободу много больше иных своих оппонентов, но он был безусловным противником того, что перемены возглавят носители взглядов, которых он не разделял. Космополиты, либералы, прогрессисты все эти слова уже были в ходу. Противостояние сложившееся даже не в XIX веке, и кажется, не в XVIII, а куда раньше. Октябрьская революция не сняла. Славянофилы и западники меняли имена, но суть оставалась прежней. Оппоненты чувствовали угрозу, исходя еще от Шолохова. Шолохов не имел доверия к ним. То, что газетная перебранка совсем не касалась сути вопроса, значения для тех, кто понимал, подоплеку не имела. Все, кто надо, позицию Шолохова считывали. Так понемногу формировался новый шолоховский образ – не прежний разбитной казак, изредка наведывающийся в Москву, не боящийся ни черта, ни генсека, а упрямый, тяжелый, смурной человек, отстаивающий свою тяжелую и смурную правоту. Лидия Чуковская, дочка Корнея Ивановича, записывала в том году в дневнике. «Сейчас Шолохов уже ничем не отличается от Панферова. Тот же выдуманный русский язык, та же внутренняя душевная грубость». Кажется, она первой сформулировала то, что скоро станет расхожей точкой зрения В среде либеральной интеллигенции И язык, конечно же, был у него невыдуманный И душевная грубость его – вопрос спорный Но с какого-то времени им нравилось так думать о своем главном оппоненте И на фоне этого устаревшего и грубого писателя совсем иначе думать о себе По совокупности сделанного к 1954 году соперничать Шолохову было по-прежнему не с кем Когда в январе этого года Нобелевский комитет обратится к старейшему русскому писателю, академику Сергею Уценскому с просьбой предложить своего кандидата, он ответит, считаю за честь предложить Шолохова, и приведет очередную статистику. К 1954 году в СССР было 412 изданий Шолохова на 55 языках общим тиражом 19 миллионов 947 тысяч экземпляров. В том же году «Литературная газета» произвела подсчет переводов советских писателей на иностранные языки, не считая внутренних изданий на языках народов СССР. Самое большое количество переводов имели «Молодая гвардия» Фадеева и «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Обе книги были переведены на 60 языков. Другие книги Полевого даже близко не имели подобного успеха и, к слову, иметь не будут. «Разгром Фадеева» был переведен на 36 языков. Но самый высокий, совокупный результат все равно был у Шолохова. 55 переводов на иностранные языки Тихого Дона и 53 перевода поднятой Целины. Столько же 53 перевода было у романа Симонова «Дни и ночи». Однако другие его книги такого успеха за границей тоже не имели. По 43 перевода было у повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий» и повести Аркадия Гайдара «Тиму и его команда». Из ушедших советских писателей выше был результат только у Николая Островского. Роман «Как закалялась сталь» был переведен на 78 языков, но рожденный бурей уже на 25. Затем шла педагогическая поэма Макаренко, переведенная на 52 языка. Советская литература к середине 50-х была одной из ведущих и востребованных, а Шолохов в числе самых знаменитых писателей мира. При этом поднятая целина почти не уступала Тихому Дону в популярности. 23 февраля 54 -го года секретариат ЦК КПСС принял решение согласиться с текстом ответа писателя Сергеева Ценского Нобелевскому комитету. Из Стокгольма ответили, что ждали письма до 1 февраля, а посему Шолохов в число кандидатов в этом году, увы, не попадает. Однако, писали шведы, он будет непременно выдвинут в 1955 году. В текущем 1954 на премию выдвигались еще два русских писателя-эмигранта Борис Зайцев и Марк Алданов, но лауреатом станет Эрнест Хемингуэй. Когда его спросили, кого из современников он ценит особенно высоко, он коротко ответил «Мне нравится Шолохов».